Глава 44. Откровение дракону. Джун проснулся от того, что почувствовал какую-то тревогу. Даша лежала, свернувшись калачиком, уткнувшись ему в бок под рукой. Он осторожно выбрался из-под одеяла и встал с кровати. Посмотрел на Дашу. Она была накрыта одеялом, но он все равно тихо и осторожно подоткнул вокруг нее. Быстро оделся и вышел из комнаты. За окном занимался рассвет. Он смутно видел ступени лестницы. Осторожно ступая, спустился по ним. Прошел. Заглянул за угол. В зале харчевни было темно. Лишь из окон предрассветное небо слабо освещало зал. В камине все сгорело и погасло. На шкурах с дружным храпом спали Билл и Николя. Милены не было. Наверное, ушла к себе. Он прошел к дракону. Подошел и обнял двумя руками его морду, которая уткнулась ему в грудь. Стоял так и дракон, не убирая свою морду, чувствуя момент откровения. «Знаешь, друг, я встретил девушку, в которую влюбился». Тихо обратился к нему Джун. «Которая любит меня уже давно. И тебя она любит. Мы ей еще в детстве приснились». И она на собой их полюбила. И тебя тоже говорит, что ты красивый, и что ты мой друг. Она тоже знает и хочет с тобой познакомиться и подружиться. Я вас познакомлю. Я ее очень люблю. И она вторая половина меня, дракон. Прошу тебя, не отвергай ее дружбы. Через паузу конь мощно выдохнул, и Джун понял, что он его услышал. Он в порыве благодарности. Ещё крепче прижал голову дракона к груди и отпустил. «Спасибо, друг!» Он погладил его шею и, тихо хлопнув, сказал. «Жди!» Он прошел к камину и, сев на шкуры, хотел разбудить Николя и Билла и рассказать о их положении. Но, глядев их, понял, что лучше отложить. Сейчас они ничего не поймут, а если и поймут, не поверят ему. Надо подождать, пока они сами не проснутся и будут соображать хоть немного. А сейчас, судя по их дружному храпу и перегару, лучше подождать. Он встал и пошел к лестнице. И вдруг раздалось громкое карканье того ворона на въездную перекладине. Три раза он прокаркал, и в окне на горизонте появился край солнечного диска, кроваво-красный. Начался восход. Он поднялся по лестнице, тихо отворил дверь и прошел к кровати. Осторожно сел на край и тихо привалился, оперевшись на локоть. Смотрел на спящую Дашу и не мог налюбоваться ею. Такая она вся невероятная и полюбила же меня. Такое родное лицо, большой чистый лоб, темные длинные брови, почти до виска, большие веки, ресницы черные и длинные, чуть крупноватый нос. Манджуну захотелось тихо укусить его. Губы, губы улыбаются. Я знаю, ты на меня смотришь. Она открыла свои зеленые глаза. Они тоже улыбались радостью и счастьем. «Я уже чувствую тебя, когда ты рядом. Я уже это поняла. Поняла». Джуна обрадовался, что она проснулась, и не нужно уже ее будить. «Даша, я любовался тобой и радовался, что ты у меня есть. Я так счастлив. Во мне столько силы, что я знаю, я все преодолею, чтобы ты узнала другой мир и была счастлива. Да, была счастлива со мной. Он откинулся и лег рядом, обнял Дашу. Она положила руку и голову ему на грудь и притихла, тихо прислушиваясь к своей любви и счастью. Джун, я тоже чувствую с тобой столько сил, что мне ничего не страшно. Все преодолею и буду помогать тебе во всем. Да, любимая, мы все преодолеем.